Глава 12. Похищение пряничника. Ниром пришёл на кладбище драгончиков, чтобы предать земле случайно найденную в разрушенной библиотеке крысу. Он и сам не мог объяснить, почему это делает. Просто хотелось верить, что в тот момент, когда его самого не станет, кто-нибудь вот так же позаботится о нём. Может быть, глупо сравнивать себя с крысой, но Ниром казалось, что он поступает правильно. Кладбище было не очень большим. По традиции ордена хоронили только сердца драгончиков, поэтому надгробные камни располагались близко друг к другу. По периметру места упокоения животных горели лампадаи. Драгончики сами зажигали их и следили за тем, чтобы они никогда не гасли. На каждом из камней было высечено имя драгончей и имя всадника, с которым она была связана навсегда одним черанитом. Тишина вокруг заставляла чувствовать себя неуютно, даже птицы молчали. Время было позднее. Но драгончик намеренно выбрал такой час, чтобы никого не встретить. Ему хотелось побыть в одиночестве. Рядом с одним из недавно установленных камней росли драконьи слёзы. Ниром знал, что никто их специально не подсаживает, да и хозяин драгончей давно не появлялся здесь. Но цветы всё равно росли, будто зачарованные. Спи спокойно, Лекса, пробормотал Дрюш, на минуту присев у этого камня. Как только сержант вернётся в комнисат, он сразу придёт навестить тебя. Юноша решил похоронить безымянную крысу здесь, недалеко от Лексы. Он был уверен, что его друг не был бы против. Маленькое тело почти ничего не весило, и Ниром справился довольно быстро. Выбрав подходящий камень, он установил его на том месте, где вырос свежий холмик земли. И ты спи спокойно, маленький неизвестный друг, сказал он вслух. Не думала, что ты такой сентиментальный, прошептал знакомый голос. Фигура Лазарии выдвинулась из тени и застыла над драгонщиком. Нерон выпрямился, сердце его ухнуло куда-то вниз. Наверное, ты даже не знаешь, что хоронишь одного из моих шпионов. <смех> Лазарь презрительно засмеялась. Кровь бросил из в лицо Нирому, но что он мог сказать в ответ? Только сжал кулаки, чтобы скрыть свои чувства. Что вы здесь делаете? только и спросил он. Помнишь, ты хотел заслужить моё доверие, спросила женщина, склонив голову. Маска казалась неотъемлемой частью её лица, вросшей в кожу. Да. Нером запнулся и добавил: "Госпожа, думаю, не стоит напоминать тебе о том, что ты в моей власти. Я не забыл", еле слышно ответил Дрюш. "Предлагаю небольшую сделку". Голос женщины стал тихим и вкрадчивым. "Мне нужен тот человек из лечебницы". Оглушённый изган. Как хочешь, но вытащи его оттуда. Но почему я? Растерялся, дрюш. Ты сам хотел, чтобы я дала тебе задание. Разве не помнишь? усмехнулась Лазария. Если справишься, получишь шанс проявить себя. Могу устроить стажировку в Зелёном ордене, как ты хотел. Нером помолчал. Лазария ждала, склонив голову на бок. — Но вы просите о невозможном? — наконец ответил юноша. — Если такое простое задание для тебя невозможно, то зачем ты мне тогда вообще нужен? — спросила женщина. — Это территория чужого ордена. Мне все равно, какой это орден. Просто сделай то, о чем я прошу. Хм. Ниром скрестил руки на груди, пытаясь спрятать своё волнение. Но Лазарию было не так просто обмануть. Как твоё предвещание? Дашь взглянуть? спросила она. Не стоит с ним всё по-прежнему, буркнул драгонщик. А вот и нет. Ты ведь заметил, что оно сдвинулось. Заметил. Ну, конечно, заметил, вкрадчивым голосом сказала Лазария. Я могу задержать его, если выполнишь мою просьбу. Вот тебе сонный сферит. Он облегчит задачу. Можешь использовать его в комнате, где держит Изгана, тогда он не проснется и не помешает тебе сделать задуманное. Она протянула нирому сферу, наполненную светлой дымкой. «Значит, если я это сделаю, вы дадите мне шанс?» — уточнил парень. «Обещаю, но все должно пройти гладко. Не вздумай впутать кого-нибудь, чтобы даже следов не осталось. А если провалишься, выкручивайся сам». «Я понял». Не слишком любезна отозвался Дрюш. Голос его против воли прозвучал резко. Больше учтивости, мальчик. Ты сам хотел сотрудничества. Да, госпожа. Вы объясните мне, каков план? Так уже лучше, похвалила Лазария. В стороне от белой пристани вас будет ждать лодка. Всего-то и нужно, чтобы доставить парнишку к берегу. «Вся ответственность на тебе. Орден Трилисника тут ни при чем». «Есть еще вопросы?» «Да, есть», — сказал миром и посмотрел в глаза Лазарии. «Почему вы сами не сделаете этого?» «Я? Я всего лишь рядовой драгонщик. Зеленый орден точно сильнее меня!» Лазария раздраженно дернула плечом. Сила трилистника в таких, как ты, сказала она. А Белый орден не так прост, как кажется. Они расставили на своей территории ловушки на чераниты других орденов, ради безопасности, разумеется. Они всегда знают, кто находится на их территории, мы не хотим светиться. Но у меня тоже черанит драгонщика. В нём нет и искры, тебя они не поймают, покачала головой женщина. В этом вся штука. А если поймают, то мы не при делах. А лодка? Лотку они не заметят? Нет, думаю, нет. Озеро слишком велико, чтобы его можно было контролировать, но гарантий, конечно, нет. Теперь мне понятно. внул юноша. Только этот человек после сонного сферида не сможет идти. Хватит ли у меня сил, чтобы дотащить его в бессознательном состоянии до берега? Лазарью смирила драгончика внимательным взглядом. Я, Адам, тебе немного силы. Стой, не шевелись. Нером дёрнулся было от прикосновения руки в перчатке, но децу ему было некуда. Он почувствовал, как по коже побежали мурашки, наполняя его тело лёгкостью и силой. Что вы сделали? спросил он. Укрепила твои мышцы, чтобы ты справился. Ну, думаю, этого хватит, ответила Лазария, отпуская его. Немного побалит, На Но это нормально. Тебя встретит проводник. Что? Будет ещё кто-то? Стой и жди в условленном месте. Он тебя проводит. Ирундовое дело. Время ты знаешь. Задачу понял. Выполняй. А если что-то пойдёт не так, всё-таки спросил Ниром, хотя в глубине души понимал, каким будет ответ. Я очень рассчитываю на тебя, дурачок. Лазарья покровительственно потрепал его по щеке. Если что-то пойдёт не так, ты первый об этом узнаешь. Ещё раз повторюсь, не вздумай кому-то об этом рассказать. Ты понял? Да? Ты же не настолько безрассуден. Нейром покачал головой. Страшила уже удалялась, и он почти видел, как за ней струится шлейф могущества и тёмной силы. Воображение играло с ним. Он даже потряс головой. Мышцы Нели во всём теле, как будто он целый день тренировался. Человек становится сильным после многодневных физических упражнений, а Лазария одним движением укрепила его мышцы. Она очень могущественная. Шутить с ней нельзя. Юноша бросил последний взгляд на свежую могилу и горько усмехнулся. Похоронить шпиона Лазарии. Как это драматично. Крысу. Ещё чуть-чуть, и я сам стану крысой, подумал Дрюш и чуть не завыл от отчаяния. Зачем ей этот несчастный пряничник? Но ответа не было. Вокруг было только молчание кладбища, мерцание лампад и чувство глубокого презрения к самому себе. Миром не придумал, как избежать неприятного поручения страшилы. не смог и довериться никому из друзей единственное чего он достиг это убедил себя в том что не делает ничего плохого этот оглушённый парень которого надо отдать в руки лазарии бывший изган он вообще не должен волновать дрюша он враг чероводя если его похищение поможет нирому то можно рискнуть Пытаясь таким образом успокоить свою совесть, Дрюш чуть не сошел с ума. Он был даже рад, когда, наконец, наступил назначенный час и стало не до разговоров с самим собой. Перебравшись через ограду лечебницы, драгонщик затаился в условленном месте и стал ждать. Лазария прислала ему помощь, но необычную. проводником по территории белого ордена оказалась маленькая крыса. Нером еле смог рассмотреть её в траве. Она пискнула недовольно. Чего сидишь? Снова крыса? изумился Нером. Сколько же вас в Комнисаде? Ты такая же, как Дик? Не знаю никакого Дика, отрезала крыса. Двигайся, пока тебя не поймали. Она привела парня к лечебнице и показала нужное окно. У Нирома было достаточно опыта и инструментов для вскрытия таких окон. Даже решётки его не остановили. Всё оказалось просто, как и говорила Лазария. Оглушённый спал. Ниром распилил перед его лицом сонный свирит, прикрыв свой нос плотной тканью. Потом Подождав, пока сонная дымка рассеется, похититель приступил к делу. Он обхватил изгана поперёк туловища, закинув одну его руку себе на шею. Я провожу тебя к условному месту, сказала крыса. Идём. Пряничник был худой, но довольно высокий. Однако, благодаря помощи Лазарии, миром справился с ним довольно легко. Дрюш двигался за крысой почти бесшумно, словно дикий зверь, взвалив похищенного себе на плечи. Так ему оказалось даже удобнее. Юноша немного запыхался и только. У берега их ждала лодка и несколько тёмных силуэтов в ней. В последний момент Ниром словно опомнился, замер в нерешительности. Великий змей, что же я творю? Он обернулся было, сделал шаг назад. Куда? Догнал его незнакомый голос. Стоять. Андрюша остановился. В нём боролись противоречивые чувства. Он не знал, как поступить. Тем временем две чары в тёмной одежде и масках выбрались на берег и вырвали у него из рук бесчувственное тело из гана. Нерыма они просто оттолкнули в сторону. Убирайся отсюда так же, как пришёл, прошипела одна из них. Не засветись, убогий. Я провожу его, пискнула крыса. Нером почувствовал себя настоящим преступником, когда увидел удаляющуюся от берега лодку. Ему снова захотелось завыть от безнадёгии и бессилия. Всё прошло идеально. Но почему же ему так плохо? Мышцы снова заныли. Что же я натворил? вырвалось у него. Что натворил, того уже не исправишь. Я не собираюсь ждать тебя целую вечность, раздражённо напомнила крыса. Если не поспешишь, будешь выбираться сам. Ниром развернулся и двинулся вслед за ней. Он старался не думать, что сделает Страшилла с этим парнем. Но мысли сами лезли в голову. Что скажет Рифт, когда узнает? А Сержин? А Витонис? Все его друзья? Что скажет Чар-Алерт? А Чижана? При мысли о Чижане у Нирома заболело сердце. Он чуть не споткнулся на ровном месте. «Что же я натворил?» Чара Лазария завладела несчастным изганом, на долю которого и так уже выпало множество испытаний. И последняя из них оказаться в лапах у Страшиллы незавидная участь. И во всем этом виноват он, Ниром Дрюш, драгонщик Камнесада. Молодой человек взглянул на свои руки. Ему показалось, что они грязные.